— Магнус Рудольф кивнул. Верно, я говорил с Бонфисом. Он казался встревоженным и утверждал, будто некая женщина, несомненно, в фьямела тысячи подсвечников, хочет его убить. — Как? — воскликнул Паскоглу. — Вы знали это с самого начала? — Успокойтесь, дружище. Он утверждал, что она предпринимает попытки его убить, а это вовсе не то же самое. Печальный результат, чего мы видели. Прошу вас, умерите пыл. Я вздрагиваю от каждого вашего слова. «Я действительно говорил с Бонфисом, но, думаю, с полной уверенностью могу исключить себя из списка подозреваемых. Вы обратились ко мне за помощью и знаете мою репутацию. Следовательно, с той же долей уверенности я отвожу подозрения и от вас». Паскогло захрипел и бегом пересек комнату. Магнус Рудольф невозмутимо продолжал. «Бонза, я немного знаком с его культом». Он верит в перевоплощение и главным в человеке считает добродетель, доброту и милосердие. Бонза с Падмой никогда не пойдет на убийство, поскольку в его представлении в будущей жизни он рискует оказаться шакалом или медведем. Дверь распахнулась, и в комнату, словно следуя телепатическому зову, вошел Бонза. Заметив, что Магнус Рудольф и Паскоглу внимательно рассматривают его, он смутился. — Я не помешал вашей беседе. — Помешали, — подтвердил Магнус Рудольф, — но лишь настолько, насколько являетесь ее объектом. А потому прошу вас присоединиться к нам. — К вашим услугам. Бонза пересек комнату. — На чем вы остановились? — Вы, наверное, знаете, что этой ночью был убит антрополог Лестер Бонфис. — Да, знаю. — Нам известно, что вчера вечером он беседовал с вами. — Совершенно верно. Бонза печально вздохнул. — Похоже, он был в большой опасности. Я никогда не видел человека в столь подавленном состоянии. бонзе падмы особенно мы, члены секты и завест, даем клятву альтруизма. Мы оказываем услуги всех видов любым живым существам, а в некоторых обстоятельствах и неодушевленным предметам. Мы верим, что принцип жизни одушевляет протоплазму, а через нее простое, а может и непростое, движение. Молекула, задевающая другую молекулу. Разве это не одна из форм проявления жизни? Почему бы не предположить, что каждая молекула наделена разумом? Представьте, что нас окружает фермент мысли. Подумайте, какой всплеск негодования мы вызываем, наступив на ком земли. Вот почему мы, бонзы, передвигаемся с крайней осмотрительностью и всегда глядим, куда ступаем. «Вот как!» — удивился Паскоглу. «А что хотел Бонфис?» Бонзо задумался. Это очень трудно выразить. Он был жертвой различных видов тоски. Думаю, он пытался вести почтенный образ жизни, но им двигали противоречивые принципы. Потому его и терзали разнообразные страсти, подозрения, эротика, стыд, сомнения, страх, гнев, опасения и разочарование. К тому же, как мне кажется, он стал опасаться за свою профессиональную репутацию. Паскоглу прервал его. «О чем он вас спросил? «Практически ни о чем. Ему хотелось спокойствия и поддержки». «Вы его успокоили и поддержали?» Бонза едва приметно улыбнулся. «Мой друг, я посвятил себя крайне строгой системе мышления. Нас научили думать отдельно правым и левым полушариям, поэтому мы думаем параллельно». Поскоглу готов был выпалить новый вопрос, но Магнус Рудольф опередил его. Бонза хочет сказать, что только глупец одним словом может решить проблемы Бонфиса. Это довольно точно передает мою мысль, подтвердил Бонза. Паскоглу обескураженно посмотрел на них и в очередной раз воздел руки к небу. Я хочу выяснить, кто шлепнул Бонфиса. Вы можете помочь мне или нет? Бонза хитро усмехнулся. Мой друг, я все больше склоняюсь к мысли спросить, известен ли вам источник вашего импульсивного поведения. Быть может, ваши действия мотивированы. Каким-то старым провалом? Магнус Рудольф тут же разъяснил Бонза намекает на закон мозаики. Он предостерегает вас от применения принципа глаз за глаз, зуб за зуб. И опять вы правильно ухватили суть моей мысли, подтвердил Бонза. Поскоглу принялся расхаживать по комнате будто лев в клетке. Хватит глупостей!» — взревел он. Бонза, вон отсюда. Магнус Рудольф взял на себя труд объяснить Бонзе смысл этих слов. — Пан Паскоглу благодарит вас и просит извинить. Он постарается найти время, чтобы рассмотреть ваш случай на свежую голову. Бонза поклонился и вышел. Паскоглу с горечью произнес. — Когда все кончится? — Вы с Бонзой можете дискутировать сколько угодно, но мне осточертели словеса. Я жажду действий. Он нажал кнопку. — Пригласите в библиотеку женщину с края мира, мисс Тысяча Подсвечников или как ее там. Магнус Рудольф вопросительно поднял одну бровь. — Что вы собираетесь делать? Паскогло отвел глаза в сторону. Я хочу допросить всех этих людей и выяснить, что они знают. Боюсь, вы напрасно теряете время. Однако, упрямо ответил Паскогло, надо с чего-то начинать. Еще никто не смог выяснить истины, замуровавшись в библиотеке. Из этого следует заключить, что вы больше не нуждаетесь в моих услугах. Паскогло с раздражением прикусил ус. Откровенно говоря, мистер Рудольф, вы, на мой взгляд, слишком медлительны. Речь идет о серьезном деле. Мне нужен быстрый ответ. Магнус Рудольф развел руками. — Надеюсь, вы не откажете мне в удовольствии присутствовать на допросах. — Пожалуйста. Мгновением позже в дверях показалась фьямелла тысячи подсвечников. Пан Паскоглу и Магнус Рудольф молча оглядели ее. На женщине была простенькая бежевая туника и сандалии из мягкой замши. Кожа ее обнаженных рук и ног была едва бледнее одежды. Волосы украшал небольшой оранжевый цветок. скоглу мрачно пригласил ее пройти. Магнус Рудольф уселся в стороне в противоположном углу комнаты. — О чем идет речь? — спросила Фьямела нежным мелодичным голосом. — Вы, безусловно, знаете о смерти мистера Бонфиса, — начал Паскоглу. — О, да. — И это вас не тревожит? — Я счастлива. «Неужели?» — поскоглу откашлялся. «Насколько мне известно, вы утверждаете, что являетесь миссис Бонфис?» Фьямелла кивнула. «Это по-вашему. На краю мира говорят мистер фьямелло Я сама его выбрала, но он осмелился сбежать. А это тяжкое оскорбление. Я отправилась за ним и заявила, что убью его, если он не вернется на край мира». поскоглу подпрыгнул, будто наступил на гадюку. «А, вы признаетесь, что убили его?» — Ни в коем случае с негодованием воскликнула она огнестрельным оружием. — Вы столь же безумны, как и Бонфис. Берегитесь, я убью вас. Паскоглу отступил, словно ошпаренный. Он повернулся к Магнусу Рудольфу. Вы слышали, Рудольф? — Конечно, конечно. Фьямелла силой тряхнула головой. — Вы издеваетесь над красотой женщины. Что ей остается делать? Убить вас? Смыть оскорбление кровью? — А как вы это делаете, мисс Фьямелла? Вежливо осведомился Магнус Рудольф. «Само собой, разумеется, мы убиваем любовью. Я подхожу вот так...» Она сделала несколько шагов вперед, остановилась перед Поскоглу и заглянула ему прямо в глаза. «Я поднимаю руки...» Она медленно подняла руки, повернув ладони к лицу Паскоглу. «Потом поворачиваюсь...» «И удаляюсь...» Она отошла от Поскоглу, глядя через плечо. «Я возвращаюсь...» Она снова приблизилась... И вскоре вы говорите, Фьямелла, разрешите мне коснуться вашей кожи. А я отвечаю, нет.